1921 год, глава 28. Кот в мешке Бомбей, февраль 1921 года Первин наконец очнулась. В горле сухо, а тело все мокрое похоже, она несколько часов обливалась потом. И все потому, что ее завернули в толстое грубое одеяло. Выпростав руку, она попыталась одеяло стащить. Но оно лишь ту же обмоталось вокруг ее скрюченного тела. Тут она вспомнила Брюс стрит страшный мешок, наброшенный на голову. Вспомнила, как сопротивлялась, как ее ударили, в памяти всплыла, как ее везли по ухабам, как вытащили наружу, как неподалеку плескалась вода. Она уже приготовилась, что сейчас камнем пойдет ко дну в холодной воде. Жизнь ее завершится в Аравийском море, том самом, который когда-то пересекли ее предки, чтобы начать новую жизнь в Индии. Тогда, в Верховном суде Калькуты, Сайрус поклялся, что отомстит. Протекшие годы были заполнены учебой в Оксфорде, возвращением в бомбей, работой в качестве поверенного в фирме отца. Первин позабыла все свои страхи до последних нескольких дней. Нападение застало ее врасплох несмотря на предупреждающие знаки. План злодеев сработал безупречно. Родителям она про свои опасения ничего не сказала. Времени прошло много, никто не заподозриться давала. А после ее смерти, когда тело обнаружит, Сайрус волен жениться снова. Раздался вой корабельной сирены, и в голову пришла еще одна мысль. Она вспомнила зловещую фигуру начальника Джоянта. Рави вне себя от ярости из-за тех новых прав, которые победа Джаянта даровала всем грузчикам. Возможно, что Первин, а ведь ей случалось бывать в доках, похитили, чтобы отомстить ее отцу. Ее бросят тут умирать. Рави уйдет от ответственности. Была еще, впрочем, ситуация с Фаридами. Кто-то из причастных мог забеспокоиться, что она слишком близко подобралась к истине. Звонок незнакомки, выманившей ее из дому, мог быть уловкой, да и шины Рамачандри наверняка прокололи намеренно. Это указывало на то, что похититель как-то связан со звонившей. Похищение произошло около восьми часов вечера, который сейчас час. Она провела затекшей правой рукой по левому запястью, нащупала прямоугольные французские часики. В темноте времени разглядишь, однако утешительно, что они на месте. Первин стала разбираться, оставили ли ей что-то еще. Пошарив обеими руками, обнаружила свою расшитую бусинками сумочку в углу мешка, лежавшего в ногах. Удивительно, что нападавший ее не тронул. Возможно, ради того, чтобы труп можно было идентифицировать, когда он превратится в груду костей. Раз ее не убили. Значит, поблизости кто-то есть, и ее охраняют. Нужно это выяснить. Прочистив содняющее горло, она принялась выкрикивать на Маратхе. «Вы зачем засунули меня в мешок? Похищение человека — уголовное преступление!» Кричала она минут пять, перейдя сперва на хинди, а потом на английский, употребляя все более крепкие слова. В ответ тишина, из чего первин заключила, что рядом никого нет. Раз она одна, можно попробовать вылезти из мешка. Никто не помешает. Решимость взяла верх над испугом, и первин начала ощупывать колючую ткань. Сверху мешок был плотно зашит, а вот в ногах просто стянут, похоже, завязан веревкой. Развязать узел, расположенный снаружи, явно не получится. Единственный путь к свободе — разорвать прямой край». Первин обшарила свою сумочку, там оказались несколько монет, визитные карточки, пузырек розового отара и ручка самописка из перламутра. Она вытащила из уложенной на затылке косы металлическую шпильку, попыталась просунуть сквозь ткань. На пятой попытке тонкая шпилька сломалась. «Нужно что-то острое, металлическое». Она подумала про китовый ус в бюстгальтере, но в мешке не хватит места, чтобы поднять руки и расстегнуть блузку. Вместо этого она достала ручку и стала точить перо об острый кончик сломанной шпильки. Через несколько минут усердной работы перо стало острым, как нож. Первин вонзила его в ткань мешка, и к ее восторгу перо прошло насквозь. Она принялась старательно расковыривать дырку и за несколько минут проделала отверстие сантиметров десять. Дальше уже оказалось несложно разорвать ткань руками. Выбравшись из мешка, Первин медленно расправила затекшие руки и ноги. В правой стопе пульсировала боль, ушибы ощущались на локте и спине. Но она была свободна, в пределах тесного темного пространства, пропахшего пылью. Пошарив вокруг, Первин обнаружила множество других мешков. Это наводило на мысль, что она в какой-то кладовой, Возможно, на одном из многочисленных складов, которые рядами выстроены вокруг гавани или поблизости от причала Баллард. На таких складах товары могут храниться месяцами и даже годами. Она вспомнила, как возмущался Растом, когда партию гвоздей, которую он заказал для строительства, после разгрузки случайно положили на один из таких складов. Она пропала навеки. Та же участь может постигнуть и первин. Она попыталась трезво оценить ситуацию. Если ее как-то затащили в это помещение, из него должен быть и выход. Первым делом она ощупала низкий потолок в надежде найти в нем вентиляционное отверстие. Его не оказалось, по крайней мере, поблизости. Первин принялась обследовать холодные цементные стены вокруг мешков. Но когда она начала перемещаться, сразу сказалось то, что она заперта в коробке без дверей и окон. Накатил страх. Она сообразила, что совсем не ориентируется и даже уже не помнит, где находится мешок из которого выбралась. Первин произнесла про себя молитву, мысли после этого прояснились. И ее затащили на склад, забитый товаром. Наверняка она где-то в передней части помещения, неподалеку от какой-никакой двери. Она отползла обратно к тому месту, где лежал разорванный мешок, села на пол, обследовала все вокруг. Внимание ее привлёк, приподнятый край какой-то деревянной плиты на полу. Она ощупала ее и поняла, что это край большого деревянного квадрата. Ей удалось приподнять этот квадрат и подсунуть под него руку. Сперва она ничего не поняла, а потом сообразила, что ее положили на полку в складском помещении. Вот почему потолок был таким низким. Чтобы выбраться, нужно спуститься на уровень пониже хотя с какой высоты придется падать и на что она приземлиться, сказать было невозможно. Некоторые хозяева держали на складах собак. Ходили слухи, что иногда вместо собак держат змей. Тогда уже ни вор, ни крыса не заберется Первин свистнула, вслушалась, не шевелится ли внизу собака. Никакого отклика. Первин медленно свесила ноги в отверстие, пощупала, что там внизу. Тут уставшие руки не выдержали, и она сорвалась. Упала, приземлилась в сидячем положении еще на кучу мешков. Немного посидела там, убедилась, что кости вроде бы целы, хотя, когда она набрала силы, и встала на ноги, бедро пронзило боль. Первин решительно заковыляла по помещению туда, где снаружи проникали лучики света. «Деревянная дверь с вентиляцией», — поняла Первин, ощупав ее. К сожалению, дверь была заперта снаружи. Прижавшись глазом куска освещенной щелки, Первин поняла, что неподалеку снаружи есть люди. Она слышала гул мужских голосов, потом опять завыла корабельная сирена. Первин сообразила, что она в гавани или где-то совсем рядом. А раз она слышит голоса, может и ее кто-то услышит. Помогите! крикнула она по-английски, потом на Маратхи. Выкрикивала снова и снова, но никто не откликался. Может, еще слишком рано? Или склад слишком далеко? Часов семи в доках кипела работа, но, наверное, за общим шумом никто не слышит тихого зова со склада. Нужно как-то привлечь внимание к двери в надежде, что те, кто приходит на работу первыми, разносчики чая, уборщики, грузчики, ее услышат. Первин порылась в сумочке. Можно написать записку и протолкнуть вентиляционное отверстие. Вот только рабочие, которые придут к складам, по большей части неграмотны. И тут под пальцы попался прохладный стеклянный флакончик с розовым отаром. Если его разлить, вокруг распространится сильный запах. Дорогой дамский аромат, а в доках совершенно неуместный, наверняка привлечет мужчин к дверям склада. Если потом просовывать монетки в одну анну или пайс сквозь вентиляционное отверстие, кто-то наверняка их заметит. Первин открыла флакончик и разлила жидкость по краю двери, а потом протолкнула в щель монетку в одну Анну, послушала, как она звякнула снаружи о каменную плиту. «Деньги дают!» — выкрикнула Первин, чувствуя себя цирковым латошником. «Деньги! Деньги! Деньги!» Свет, проникавший в щели, сделался гораздо ярче, а Первин почти охрипла, когда, наконец, кто-то воскликнул. «Гляди-ка! Монеты!» А чего за запах? Где тут розы? Прижав губы к самому отверстию, Первин закричала. Выпустите меня! Я вам еще дам, пожалуйста, прошу, помогите! Слышал чего? Спросил один мужчина другого на Маратхе. Нет, а от запаха меня мутит. Будто женщина кричала. Где только? Второй мужской голос показался ей знакомым. Джаян Пхая! крикнула Первин. Джаян Пхая, это вы? Повисла долгая пауза, а потом голос откликнулся. «Первин Мемсагиб! Вы где?» «Тут, за дверью!» Она заколотила изо всех сил до боли в костяшках пальцев. «За той, от которой розами пахнет!» «Латхи, неси!» «Латхи, дубинка!» Распорядился Джаянт, явно кому-то обращаясь. «И позови дежурного констебля!» Через десять минут мужчинам удалось взломать дверь. Первин вышла наружу и впервые за много часов распрямила спину. Поняла, что Сари свалилась с волос и верхней части тела, поспешно намотала его обратно. Джаянт предусмотрительно закрыла ее телом от других, пока она оправляла Сари, чтобы выглядеть пристойно. Некоторые собравшихся вокруг разглядывали монетки, валявшиеся на кирпичной отмостке у склада. Собрали их, принесли Первин. Она покачала головой. «Разделите между собой, пожалуйста». «Вы спасли мне жизнь!» «Это мой друг заметил монеты», — сообщил ей Джаянт. «А где мы?» — Первин огляделась, пытаясь сориентироваться. «На причале Баллард, в складской части. Мы сегодня должны были грузить чай на судно ПНО. Приседьте, Присядьте, пожалуйста, мемсагиб. Вы, похоже, сильно ослабли». Первин села на джутовый мешок, который к ней пододвинул Джаянт. Ее обуревал восторг. Обречённая на смерть, она сумела вырваться из клешней неумолимой судьбы, и вернуться в мир, который так любила. Полной грудью вдохнув соленый портовый воздух, она спросила у Джаянта, частные ли это склады. «Собственность Бомбейского порта, но их сдают частным лицам», сказал он, подтаскивая еще один мешок, чтобы она положила на него ноги. «А у твоего босса Рави есть ключи от этих помещений?» Джаянт склонил голову на бок, как будто осмысляя, что может проистекать из этих слов. Я точно не знаю. Думаю, если ключи ему и дают, то только в те дни, когда нас отрежают сюда на работу. А если работа должна начаться рано утром, может ли фирма, которой нужны грузчики, передать рави ключ накануне? Вы правда думаете, что это дело рук рави? Спросил Джаянта и Осекся. Не может такого быть, взволнованно вмешался стоявший рядом грузчик. Мы сюда вчера не приходили, и в сегодняшних планах разгрузки этого склада нет. «Не тот номер двери». Первин обернулась и посмотрела на дверь, криво висевшую на петлях. На ней был краской выведен номер 179. И больше ничего. «Есть у кого фонарик?» — спросила она. Джаянт покачал головой. «У полицейских найдется. Вон они уже идут». К ним поспешали два констебля-индийца. Следом за ними шел инспектор английской полиции. «Что тут за переполох?» Инспектор нахмурился, увидев расхристанную первин. «Я и половина не понял из того, что мне рассказал этот парень. А в доках жалуются, что людей нет на рабочих местах. Грузчики, которые здесь стоят, возможно, спасли мне жизнь». Первин с благодарностью поглядела на одетых в лохмотье работяг. «Они герои!» «А вы кто такая?» — осведомился полицейский с высокомерным видом. «В ту часть порта, куда не заходят пассажирские суда, посетители не допускаются». Меня зовут Первин Мистри. Я поверенный в адвокатской конторе Мистри с Брюс-стрит. Вчера вечером меня швырнули в мешок и притащили сюда, потом нападавший запер меня на складе. Полицейский, похоже, все еще обдумывал ее первые слова. Вы что? Работаете и зарабатываете? Женщина-секретарь в юридической фирме? Нет, ответила она резко. Я уже полгода штатный поверенный в адвокатской конторе. «Приведите начальника гавани», — приказал полицейский младшему констеблю. «Нужно провести полноценное расследование. Мисс Мистри, а там внутри есть кто-то еще? Я не слышала голосов. «Если речь идет о работорговле, о белых женщинах, может оказаться, что их там множество заперто». «Я не белая», — поправила его первин. «Я парсийка, и это может быть связано с одним из дел...» Не слушая, полицейский снял с пояса аккумуляторный фонарик и шагнул в помещение склада, освещая стены. Первин пошла следом. Стал следить, как тонкий луч света скользит по мешкам. Полицейский вытащил из ножен на поясе нож, аккуратно вскрыл один из мешков по шву. Внутри лежала материя цвета хаки. Ею же оказался наполнен и второй мешок. На первый взгляд все в порядке. Ткань для обмундирования сказал полицейский, поворачиваясь к первин. «Для обмундирования?» — повторила она. И тут увидела, что на углу каждого мешка стоит клеймо с надписью по-английски «Текстильная фабрика Фарида. Герангаон, Бомбей».